Не ждали. Крахом России были потрясены в первую очередь англичане. Провоцируя февральский переворот, они стремились совершенно к другому. Их целью было ценой жизни русских солдат обеспечить победу над Германией, ослабить Россию и надолго привести к власти, послушное Лондону правительство. Новая власть должна была гарантированно согласиться на минимизацию послевоенных приобретений России и, разумеется, без всяких там Константинополей, проливов и усилений на Ближнем Востоке. первые своей цели британцы успешно добились. Временное правительство составляли почти сплошь записные англофилы. Но когда новая демократическая Россия для начала разрушила свой Восточный фронт, оттягивающий половину военной мощи противника, а затем с легкостью уничтожила все свои административные и силовые структуры, Вот тогда англичане и французы по-настоящему оценили гремучую смесь мечтательности и упрямства, всю ту безбрежную дурь, на которую иногда вдруг оказывается способен русский человек. Их разочарованию не было предела. Подумайте только. Англичане приложили громаднейшие усилия, чтобы привести к власти в России свое «буржуинское правительство», готовая по первому приказу жертвовать национальными интересами России и лить кровь русских солдат до окончательной победы союзников. Но русский солдат своим дикарским нутром сумел почувствовать обман. Одно дело привычно умирать за царя-батюшку и Россию-матушку, а другое — за союзнические обязательства Временного правительства. Солдаты быстро приняли наступившие в России бедлам, развернулись спиной к окопам и пошли в свои деревни. А англичанам осталось только беспомощно наблюдать, как присланные Германией жалкие немецкие шпионы, Ленин с бандой международного сброда, позорно, унизительно для Британии сбрасывают беспомощное проанглийское правительство и выводят Россию из войны ценой похабного Брестского мира, да еще и отдают все той же Германии огромные пространства русской земли. Но радость германского командования также оказалась преждевременной. По математически выверенному расчету немецкого генштаба, большевики должны были взорвать Россию изнутри и сделать ее союзником Рейха. Однако в силу полной непредсказуемости нашей страны сумрачные германские гений в свой черед тоже получил сполна. Придя с помощью немцев к власти, Ленин и компания занялись организацией революции в Европе и в первую очередь в самой Германии. Большевики приняли деятельное участие в разрушении Кайзеровского рейха, использовав при этом деньги, полученные от германского генштаба. Наплевали на Брестский мир, разбили на своей территории немцев и других интервентов и уже через несколько лет восстановили страну почти в границах Российской империи. Но страна эта была уже совсем другой.